Слова сорок шестая. Между стрельцом и скорпионом. Зверев не успел и слова сказать, как парочка буквально повисла у него на шее. «Живой — Живой! — кричал Димка. — Ну и напугал же ты нас всех! Я уж думал, все! — Эта картина так и стоит перед глазами, — призналась Карина. — Когда ты упал, я думала, у меня сейчас самой сердце разорвется. Больше нас так не пугай! — Надеюсь, больше не придется, — ответил Тимофей. На другом конце площади появились Женя Степанова с Альфом и Вернером. Димка окликнул их, и ребята тоже подбежали к Тимофею, начали обнимать его и хлопать по плечам. "Как же я рад видеть всех вас снова", признался Зверев. "Хорошо, что хоть это не изменилось". Альф, Вернер и Женя загадочно переглянулись. "Ну, — Кое-что, конечно, изменилось, — произнес Альф. — Но главное, все мы живы и здоровы. — А что изменилось-то? — не понял Тимофей. — Что-то произошло, пока я валялся в открючке? — Много чего, — улыбнулась Женя, глядя на Альфа влюбленными глазами. — Идем! — Димка потянул Тимофея за собой. — Попозже еще потреплитесь. Сейчас нужно торопиться. В съему целившим первородным было приказано собраться на пустыре за зданием автовокзала. Так что хорошо, что мы вас встретили. Зачем нам туда поинтересовался Тимофей? Потому что там сейчас собирается весь королевский зидиак. Они хотят, чтобы все первородные присутствовали, пояснила Карина Кикмарина. И действительно, со всех сторон на площадь стекались люди. По одиночке и небольшими группами, обходя развалины зданий и остовы сгоревших машин, жители города сходились к автовокзалу. Горожане спускались с чердаков и выбирались из подвалов, где прятались ночью. В Клыково снова слышались радостные крики и смех, надоносились и горькие рыдания. Победа досталась слишком горькой ценой. Чудовища подвластные огненному дракону были уничтожены или в страхе бежали в дремучие леса, зыбкие болота и подземные логовы. Тимафей и Лиза пошли с Димкой и Кариной. Женя, Альф и Вернер следовали за ними. Скоро они увидели Луизу Соловьёву, которая шла под руку со своей бабушкой Ниной Андреевной. Луиза приветливо помахала им с другой стороны улицы. В центре огромного пустыря, расположенного позади автовокзала, стоял тот самый гроб, который Тимофей видел сначала в своих ночных кошмарах, а затем и на его по ту сторону зеркала. Он был снова закрыт и обмотан толстыми серебряными цепями, на которых висели массивные замки. Неподалёку от древней домовины стояли Сенсей Канто и пророчица Пелагея Встратна, а также преподаватели Пандемониума Касандра Артурна, Пётр Леонидович и Анатолий Сергеевич Масленников. Толпа первородных быстро росла, все топтались по краям пустыря, не решаясь продвинуться ближе к центру. Тимофею тепло приветствовали даже те, кого он видел впервые в жизни. Люди подходили, жали ему руку, благодарили за самоотверженный поступок, а он не знал, куда деваться от смущения, зверив не привык находиться в центре всеобщего внимания. Через несколько минут он увидел матч. Ангелина молча подошла к нему и крепко обняла. "Спасибо, что вы сегодня пришли сюда", обратился к толпе собравшихся Сэнсэй Канто. "Этой ночью все мы пережили настоящий кошмар. Многие из нас потеряли близких людей, а могли бы потерять гораздо больше. И поэтому все мы заслужили увидеть то, что сейчас произойдёт, чтобы когда-нибудь рассказать об этом своим детям". и внуком. И пусть подобное никогда больше не повторится. Пусть первородные живут мирно и счастливо, но при этом постоянно остаются начеку. Они должны допустить возвращение вселенского зла. Огненный дракон повержен, но он не мертв. По толпе пробежал испуганный ропот. Ибо нет возможности убить столь древнего и могущественного демона, — продолжил Канто, — но мы можем снова заточить его в заговоренной темнице и будем надеяться, что на этот раз навсегда. Когда-то, много лет назад, королевский зодиак уже провел ритуал заточения, но в прошлый раз он прошел не слишком удачно, поскольку не все члены тайного круга принимали в нем участие. И вот пришло время повторить ритуал, и на этот раз все должно получиться как надо. — А разве у нас собран весь королевский зодиак? — удивился Тимофей. — Ведь некоторые члены тайного круга еще не были инициированы. — Ну, с новыми близнецами, думаю, проблем не возникнет, — взглянула на него Ангелина. — Сама я больше не могу нести эту ответственность, не подхожу по многим признакам, но среди нас есть та, кто отлично подходит на это вакантное место. «Ну, — О ком ты? — удивился Тимофей. Ангелина сняла с шеи медальон близнецов и вдруг протянула его Лизе. Ребята изумленно на нее уставились. — Такого никто не ожидал. Я — Я? — ошарашенно спросила Лиза. — Но почему? Я ведь никто. Просто музейный работник. — А лабастер? — Уже нет. — «Ты первородная», — мягко пояснила Ангелина Зверева, — «одна из пары близнецов, потерявшая свою половину. Ведь Ирины больше нет». «Ирина мертва?» — спросил Тимофей. «Как Егор не старался, мы не смогли спасти ее. Она сама этого не хотела. Но я почему-то всегда знала, что случится нечто подобное, поэтому давно приглядывалась к тебе, Лиза». Я думала, что не нравлюсь вам, неуверенно посмотрел на неё девушка. Иногда вы так странно себя вели, пыталась понять, достойна ты или нет, ответила Зверева. Но теперь все мои сомнения улетучились. Именно такой человек и должен стать новыми близнецами. А что до всего остального, Почему ты считаешь себя никем? Все вы пережили столько, что каждый из вас стал настоящим героем. А способности придут, как только ты пройдёшь инициацию, и медальон близнецов ожил в её руках. Он засиял, заискрился, по нему забегали тонкие голубые молнии, затем он плавно взмыл в воздух, покачиваясь на тонкой цепочке и поплыл к Лизе. Ошалемлённой девушке только оставалось что протянуть руку и принять его. Ангелина надела цепочку ей на шею и ободряюще погладила по руке. Итак, королевский звяк. Пришло время провести новый ритуал, произнесла пророчица Пелагея устратно. Время навсегда запереть огненного змея там, откуда он больше не сможет вернуться, чтобы провести ритуал над лежащим образом. Вы должны встать вокруг гроба в определённом порядке. Стрелец. К гробу подошёл Егор Зверев. Верхнюю часть его лица закрывала чёрная маска с серебристым символом на лбу. Увидев Тимофея, он едва заметно улыбнулся. "Казирок", пригласила Пелагея. Вслед на из толпы вышел Владимир Игоревич Добрынин, физрук Академии Пандемониум. А долей к старшим коллегам присоединился Сергей Бельцев. Рыбы объявила пророчество. Тимофей увидел Ларису Аркадьевно Оренскую. Она заняла своё место в зодиакальном круге. Овен через толпу протолкался Климпо Лекутин. Телец К гробу вышли Елена Фёдоровна, директриса Академии Пандемониум. Болезнец Лиза сильно рабея отошла от Тимофея и встала рядом с директрисой, смущённо опустив глаза. Медальон продолжал светиться на её груди, подтверждая, что никакой ошибки здесь нет. Рак Слава Ерофеев. Лев от толпы отделился Степан Лишеев. Он больше не выглядел как нескладный и стеснительный мальчик из группы оракулов. Что-то изменилось у нём. Он стал гораздо увереннее в себе. Дева рядом с Стёпой встала Милана Поветруля. Лесцы, к удивлению Тимофея, на зов старушки откликнулся Альф Вся толпа изумлённо загуманила, когда он вышел вперёд и замер, раبيه под направленными на него взглядами. Парень раздвинул куртку на груди, и все увидели его медальон. "Как?" выдохнул Тимофей. Именно об этом мы и говорили", с улыбкой ответила ему Женя Степанова. "Мы не знаем, как это случилось и по какой причине. Медальон весов был у рыб. Тебя уже унесли с площади, когда на неё набросились злыдни. Альф помог ей с ними расправиться, и медальон вдруг засветился у неё в кармане. Альф принял его, и теперь он весы. Как это?" — Огненные волки считались нашими злейшими врагами, — снова заговорил сенсей Канто. Альф, Вернер и некоторые другие их сородичи уже не раз доказали, что это не так. Нельзя все грести под одну гребенку. Похоже, само провидение дает нам этот знак. Огненный волк — один из членов королевского зодиака. А значит, пора положить конец старым расприям. Мне важно, к какому роду ты относишься. Главное, что ты сам из себя представляешь. Далеко не все присутствующие спокойно восприняли эту новость. Многие возмущались, но их голоса звучали всё тише и тише. В конце концов, медальон Зидиака сам выбрал Альфу, а с его выбором спорить бесполезно, ведь на протяжении столетий чудесные медальоны всегда сами находили себе достойных носителей. Когда толпа немного успокоилась, Пелагея страстно продолжила: "Скорпион круга избранных замкнула Серафим Адамская. Итак, все в сборе", спокойно продолжила Пелагея встрат. "Но самое время для э нет", послышался вдруг знакомый старческий голосок. К пророчице приблизился сенсей Канто. Мы забыли ещё об одном члене тайного круга, сказал он, тринадцатом. Все изумлённо на него уставились. А старик хитро переглянулся с Ангелиной Зверевой и продолжил: "В прошлый раз именно его не доставало, чтобы правильно завершить ритуал заточения, а это мы с течением времени заклятия ослабли. И сейчас мы не должны допустить повторения ошибки". Тринадцатый член королевского зодиака займёт своё место в круге избранных. Старик вытянул перед собой руку и разжал кулак, и тут все увидели на его ладони ещё один медальон, словно из чёрного металла, усыпанный блестящими красными рубинами. По толпе пробежал испуганный шёпот. Всё верно, довольно хмыкнул старик. Прошлой ночью Этот медальон был сорван с шеи злокозненной лисы Василиссиной. Много лет он пролежал без дела, ибо принадлежал не своему законному владельцу. Медальон не выбирал клонов. Алиса и Стас владели им, но не могли использовать его удивительную силу, потому что были недостойны такой великой чести. Но теперь Когда он обнаружен, снова пришло его время. Поэтому мы пригласили сюда всех вас, первородные. Медальон Змееносца должен сделать свой выбор. Впервые за много лет. Старик подбросил сверкающий красными искрами медальон в воздух, и тот завис в паре метров над землей. Чёрная блестящая цепочка плавно извивалась, будто живая змея, а затем медальон с мёнусом засветился багрянцем и поплыл. Тимофей холодея наблюдал за его неумолимым приближением. Вокруг царила мёртвая тишина, Когда зверьи в протянув руку навстречу, символ змей нос со сам лёг в его ладонь. Едва Тимофей коснулся медальона, и его словно ударило током, но это ощущение прошло так же быстро, как и появилось. Что и требовалось доказать. Удовлетворённо кивнул Канток, когда все изумрён нахнули. Я давно это подозревал. Но слишком необычным учеником ты был, Тимофей Зверев. Домой медальон не мог избрать более подходящий кандидат на дение во Тимофей, шепнула сыну Ангелина. Зверев машинально надел чёрную цепочку на шею, медальон приятной тяжестью лёг ему на грудь. Тебя Засталься очень непростой магический артефакт, обладающий своей волей и особенным характером, продолжил Сенсей, глядя на Тимофея. Он замыкает тайный круг и делает вещь королевского зодиака значительно сильнее, чем тот был в прежние годы. Когда круг силы замкнут, все магические ритуалы зодиака гораздо более эффективны. Но это Я собою доверьте мощь, не совершая ошибок его прежних владельцев. Как говорится, если человек в течение дня услышит одно доброе слово, увидит один добрый поступок и сделает одно доброе дело, то он проживёт этот день не напрасно. Всем вам нужно следовать этому правилу, чтобы не уподобиться тем, кто состоял в королевском зодиаке. Да вас. И я думаю, ты этого достоин, Тимофей. Хотя и был хоть моим учеником в этой академии, сарливо добавил Конто. Некоторые ученики не смогли сдержать смех. Займи своё место в круге избранных, улыбка обратилась к Тимофею и Пелагее устратно. Смехи носятся. Тимофей вышел и встал между своим приёмным отцом и Серафимом и Долмацким. между Стрельцом и Скорпионом. «Возьмитесь за руки и замкните зодиакальный круг!» — приказала пророчица. «Я призову силу, и старшие начнут магический ритуал. Задача младших — стать проводниками и делиться с нами своей энергией. Начнем!» Члены королевского зодиака взялись за руки, и Тимофей опять словно током ударил. «Начнем!» Он ещё никогда не испытывал подобных ощущений. Кровь закипела в его жилах. Он и правда почувствовал себя проводником в сложной электрической цепи. Его мышцы наривали силой, по венам строился огонь, по коже бегали мурашки, и, кажется, все в круге избранных испытывали схожие ощущения. Вокруг них разгорелось голубое сияние, оно становилось всё ярче. Егор зверь заговорил, нараспев, произнося заклинания. Елена Фёдоровна, Владимир Игоревич и Лариса Аркаевна вторили ему. Вокруг тринадцати поднялся сильный ветер, землю на пустыре прочертили трещины, стены близстоящих зданий завибрировали так, что с крыши посыпалась черепица, а затем в центре круга полыхнуло 13 ярких голубых вспышек из каждой но в вспышке старинный деревянный гроп опоясывал ещё один сияющий обруч из толстого серебристого металла вскоре домовина по всей длине запирала 13 сверкающих колец на каждом из которых был выгравирован определённый знак зодиака когда ритуал закончился голубое сияние над пустырём померкло И дрожь земли прекратилась. И что с ним будет дальше? спросил Тимофей. Ведь мир, где он был заточён, уничтожен. В великом множестве зазеркальных миров есть и другие места, уклончиво ответила ему Пелагея Евстратна. Такие, где его никто никогда не найдёт. Уверяю вас, мои юные друзья, в нашем мире больше никто и никогда о нём не услышит. Теперь, когда в наши руки попал обскором Саяны, мы избавимся от гроба и его обитателя. И лучше вам не знать подробностей. А пока живите, любите, творите, учитесь овладевать своими способностями. Мы возлагаем на вас большие надежды, у вас ведь вся жизнь впереди.